глава 17. Все летит в тарталетку. Или когда твоя жизнь, час спектакль. Этот день можно смело назвать самым несобранным в моей жизни. Утром я изводила себя мыслями о Нике, после обеда о Алеше и Свете. Сейчас как никогда нужен срочный созыв пельменного консилиума. Но я на работе, а перерыв, судя по всему, не светит до конца смены. Гостей неожиданно много, и это в будний день. Чем ближе Новый год, тем больше народу тянется на ярмарку и в нашу кафе-пекарню. И, конечно, именно сегодня у меня все летит в тарталетку. Сначала порвался кондитерский мешок, и я устроила кремовый апокалипсис. В нем оказалось все. Я, стол, пол, кофемашина, моя душа. Даже ни в чем не повинные коробочки под булочки. Они, кстати, тоже не пережили трагедию и отправились в кремовое небытие. После такого фиаско их оставалось только выбросить. Потом я по ошибке разрезала маленький рулет на восемь частей вместо шести. Надеялась, что они еще поднимутся и станут симпатичными, пышными малютками, но не хватило одного взгляда, чтобы понять, в чем подвох. «Это недовес», — сказала она и постучала пальцем по подносу, на который я выложила свежие булочки. «Мы не можем это продавать. Придется тебе заплатить и забрать домой». Я почти не расстроилась. «Наконец-то принесу домой не обрезки, а нормальные булочки». Обидно только, что получила замечание и испортила целую партию. Значит, добавила себе работы. С кассой тоже не задалось. Гости будто сговорились тараторить перебой. Мне приходилось переспрашивать, просить говорить медленнее, а в ответ ловить недовольные взгляды и фразы вроде «Понабрали детей ни сервиса, ни толку, ни мозгов». Вот за это точно обидно. Неужели так трудно делать заказ спокойно, с расстановкой, делая паузы? Вроде взрослые люди, а столько в них непонимания. Клянусь, когда я стану старше и увижу за прилавком подростка на подработке, буду относиться к нему с уважением и терпением. Ну вот мы и пережили этот день. Леша подставляет ладонь, и я даю ему пять. Я думал он никогда не закончится, устало признаюсь я. Мы уже снимаем фартуки, смена закончилась, можно выдохнуть. Но не тут-то было. К нам подходит напряженная Рина. Скрестив руки на груди, она недовольно сверлит взглядом утёнка. «Лёш, как это понимать?» — цедит она сквозь зубы. «Почему ко мне подходят гости и говорят, что их обсчитали?» Он хлопает глазами, будто не понимает, о чем речь. Сегодня он почти не касался кассы, принял пару заказов и тут же ушел колдовать над пряничными домиками, пока и не превратила их в руины. «Это... это, наверное, какая-то ошибка?» — растерянно бормочет он. «Ошибка, да?» Рина старается сдержать себя, но разъяренные глаза мечут молнии. Она резким движением достает чек, словно фокусник карту из рукава, и тыщет им Лёше прямо в лицо. Вот твоя ошибка. Смотри внимательно. Ты пробил все маленькие булочки, как большие. Леша бледнеет и нервно сглатывает. Взяв смятый чек, он озадаченно его изучает. А может, это развод? выдавливает он, цепляясь за последнюю надежду. «Ну, типа, они получили, что хотели, а теперь прикидываются...» «Нет, Лёш, не прикидываются!» Голос Рины срывается. Она привлекает к себе взгляды коллег и даже нескольких гостей. Понизив тон, она продолжает. «Это был заказ на вынос. Люди пришли домой, открыли коробки и поняли, что их надули. Вернулись оформлять возврат». Мы одновременно оборачиваемся. У стойки стоят те самые гости. Тучный мужчина, широкий как шкаф, и его жена. Куда я как тростинка. У меня в груди все сжимается, а руки холодеют. Я их помню. Слишком хорошо. Потому что это я принимала и собирала их заказ. И да, я не открыла свою смену после Леши. А значит, все, что я сделала сегодня, пошло на его кассу. И все мои ошибки теперь его. Я собираюсь во всем сознаться, но Леша опережает меня. Этого больше не повторится. Я извинюсь перед гостями и оплачу им в и оплачу им свежие большие булочки. Рина вздыхает. Возврат придется списать с твоей зарплаты. Справедливо, безропотно соглашается он. Будет мне уроком. Он уводит Рину к гостям и с улыбкой приносит извинения, оправдываясь за мой косяк. Семейная пара, поджав губы, соглашается на компенсацию и даже просит сильно не наказывать Лешу. — Сам подрабатывал по малолетству. Знаю, как это бывает, — зычно произносит мужчина. Я нервно тереблю фартук, порываясь кинуться и признаться, что это я. С моей зарплаты нужно вычесть возврат. Я должна принести извинения. Но я просто стою и смотрю, как Лёша берет мою вину на себя. Они с Риной провожают взглядом гостей, которых удалось задобрить, и о чем то тихо переговариваются. Если его уволят из-за меня, я точно во всем сознаюсь. Обменявшись улыбками, они расходятся. Рина идет проверять запасы теста, а Лёша направляется ко мне. «Тебя не уволили?» — спрашиваю его с надеждой. «Не уволили. Мы все решили», — шепчет он, склоняясь к моему уху. «Расслабься, Варь. Если Рина узнает, что мы её обманули, тогда нас обоих уволят». Не знаю, так ли это, или Лёша просто хочет защитить меня и не дать совершить опрометчивый поступок, но я с ним соглашаюсь. Дело сделано, поздно что-то менять. Мы стоим у шкафчиков. Я держу в руках дублёнку, но никак не могу решиться надеть ее. Внутри все клокочет. Стыд, вина, тревога. Лёша молча завязывает шнурки, напивая себе под нос какую-то мелодию из рекламы. Как будто ничего не произошло. Я делаю шаг вперед. «Лёш!» — голос дрожит, и я ненавижу, как он звучит. «Тебе не стоило брать на себя вину, но...» «Спасибо! В следующий раз так не делай! Я сама могу ответить за свои ошибки!» Он выпрямляется и улыбается так, будто все это пустяки. «У тебя был непростой день. Если бы Рина на тебя накричала, ты бы пустилась в слезы прямо на кухне. А я не хочу, чтобы ты плакала. Знаешь ли, когда ты ревешь, у тебя из нос сопли текут. Зеленые такие. Ты бы все булочки испортила и пришлось бы исправлять». Его глаза смеются, и он сам еле сдерживается, чтобы не захохотать. Я расплываюсь в улыбке и пихаю его в плечо. Мой кулачок утопает в толстом слое на его куртки. «Теперь я твоя должница». «Брось, ничего ты мне не должна», — качает головой он. Я сую ему пакет с булочками. «Вот, возьми к чаю». Он усмехается и морщится. «Нет, Варь, на сегодня не хватило булочных разборок. Пойдем домой. Или тебе снова в канцелярский». Помедлив, надеваю дубленку. «Пошли домой». Он довольно щурится, будто считает это за победу, проводить меня до дома. Я зябко кутусь в воротник. На улице потеплело, но ветер ледяной. Шагаю рядом с Лёшей, стараясь не наступать в лужи, которые ловко маскируются под снежную кашу. На этот раз Лёша не тераторит, словно радио. Мы рассматриваем витрины, мимо которых проходим, останавливаемся у антикварной лавки и обсуждаем старинные елочные игрушки, фигурки и снежные шары. Под одним таким стеклянным куполом домик с красной крышей, крошечной елью и саночками рядом. Я наклоняюсь ближе, чтобы рассмотреть, Жаль, что снег внутри не кружит. Хотелось бы его завести и послушать мелодию. Вот бы туда, мечтательно говорю я. Запереться в этом домике на недельку, без смен и контрольных. Только уют, камин и книжная полка. Или проектор и марафон по Гарри Поттеру во всю стену. Люша ставит подбородок мне на плечо и заглядывает в ту же точку. Я бы тоже не отказался от такого. Но только если там есть запасы чая, тёплый плед, и тот -то, кто умеет печь булочки он бросает на меня теплый и одновременно смеющийся взгляд я фыркаю. кажется кто то говорил что с него достаточно булочек. только на один день а не на всю жизнь притворно ужасается он мы еще немного стоим у витрины потом продолжаем идти город будто стал мягче витрины светятся теплым светом кто то смеется за углом где кафе на автобусной остановке девочка кормит воробьев крошками и на душе становится странно спокойно. «А помнишь, как мы всем классом сбежали с контрольной в шестом классе?» — вдруг спрашивает он. «Конечно. Ты предложил спрятаться в раздевалке, и Ольга Игоревна нас поймала. Я до сих пор помню выражение ее лица». Лёша смеется и засовывает руки поглубже в карманы. «А почему ты тогда пошла? Свет остался в классе». И он же нас и заложил Ольге Игоревне. Свет тогда не сознался в этом. Но как еще она могла узнать, где нас искать? Он единственный остался на контрольную и слышал наши планы. Мне понравилась эта шалость, признаюсь я. Остаться в классе было бы слишком губительно для нервных клеток. Меня бы начали трясти и выуживать, где все, а я бы не знала о своих. Как свет. Ты вспомнил это, чтобы выставить его плохим? Догадываюсь я. Это было несколько лет назад, многое изменилось. Даже ты. Он лукаво улыбается. В хорошую сторону. Возможно. Отвожу взгляд и краснею, но не от Мороза. Мы подходим к моему дому, и я топчусь, не зная, что сказать на прощание. Спасибо, что проводил, и за то, что съездил со мной к Нике, и за то, что прикрыл перед Риной, и за то... Ну все, хватит, а то перехвалишь. Он шутливо закатывает глаза и корчит вид, будто позирует перед камерами на красной дорожке из бабушкиного ковролина. Он смотрит на меня чуть дольше, чем обычно, потом вдруг наклоняется и порывисто чмокает в щеку, оставляя горячий влажный след. «Спасибо тебе за тебя», — шепчет он и поспешно уходит через двор к своему дому. Я растерянно смотрю ему вслед, касаясь щеки. Она горит от его губ. «Это не значит, что мы теперь пара!» — кричу ему в спину. Он разворачивается и идет задом наперед. «Я тебя не слышу!» Все ты слышишь?» — горланю я. Испуганные голуби срываются с теплотрассы и взмывают вверх на подъездный козырек. не не слышу! Поговорим об этом в другой раз!» Он снова разворачивается и ускоряет шаг. Хочу запустить в его удаляющуюся спину снежок, но знаю, что не доброшу. Забегаю домой в приподнятом настроении. Улыбку с моего лица сотрёт разве что суп с перловкой. К счастью, ни родителей, ни Ромы. Не хотелось бы, чтобы меня завалили вопросами, почему я такая счастливая и... влюбленная. Хотя нет, вру. Есть кое-что похуже супа с перловкой. Моя улыбка угасает, стоит мне только вспомнить про свято. Падаю на диван и закидываю ноги на спинку. Снова захожу к нему на страничку и просматриваю фотографии, останавливаясь на своей любимой. Поглаживаю пальцем его ямочку, провожу ногтем по золотистым завиткам. Хотела бы я зарыться рукой в его волосы. Они наверняка нежные, как шелк, сотканные из солнечного света. Вот за что мне такие муки выбора? Мысли крутятся, как в калейдоскопе. Ямочка свята, Лёшин поцелуй и его смущенные слова «Спасибо тебе за тебя», от которых внутри все вспыхнуло, как ёлочная гирлянда на утреннике. Фитнес-браслет вибрирует, сердце подскакивает. Вдруг это Лёша? Нет, не Лёша. Чат. Общество анонимных двоечников. Лика. тиле тиле жених и невеста. Фотография. Лампочки на моей внутренней гирлянде гаснут и с треском разбиваются. Осколки вонзаются прямо в сердце. Ракурс в аккурат из комнаты Лики, на втором этаже, прямо напротив моего подъезда. И ведь успела запечатлеть поцелуй. Я сама толком ничего не поняла, она успела сфотографировать. Вера. Вот это новости. А я думала, что Варя со святом крутит. Они в кино чуть за руки не держались. Ничего подобного, Лика. Ага, они так переглядывались. Утенок им всю малину испортил. Получается, отбил Варю у бережного. Вера. Или наша варвара караса длинная коса крутит сразу двумя? Лика. Не может определиться, то свят, то Леша. Кто завтра? «Мальчики, будьте осторожны, пока Варя вас не завербовала в свой фан-клуб!» Стискиваю смартфон так, что костяшки побелели. Щеки горят пуще прежнего, но уже от негодования. Какое они имеют право обсуждать мою личную жизнь в общем чате? Еще из фото! Свят теперь точно на меня не посмотрит. Сегодня определенно все летит в тарталетку.